Александра Красногорская завтракает с Николя Мако. 17 апреля, 11 часов 15 минут. Интересно, что он почувствовал? Вообще хоть что-то почувствовал? Или отвернулся, как мраморный культурист на крыше, и не смотрел ей вслед? Саша убежала, не оглядываясь, прорыдала всю ночь и теперь не знала, что сказать при встрече. Нет, поймите правильно, она бы с огромной радостью проревела еще и день, Со львом видеться категорически не хотелось, но редактор орал в трубку «Сдавай интервью, все сроки мне срываешь», а ей для полной картины не хватает деталей. Еще несколько вопросов нужно задать, уговорить поделиться сокровенным. В конце концов, это твоя работа, детка. Подкрасила глаза, красные да опухшие, начертила контур губ, набралась решимости и вперед. Но сказать-то что... «Для начала здравствуй». «И вам не хворать, Сашенька», — улыбнулся Николя, распахивая дверь. «Проходите, проходите. Я собирался завтракать. Составите компанию?» «А лев...» «Вот и вся решимость. Убежал по каким-то своим странным делам, но вернется, непременно вернется. Давайте подождем его вместе». Голос художника обволакивал, а сам он старался максимально угодить гости. Придвинул кресло поближе к окну. «Ах, здесь локоны золотятся в солнечных лучах, и это платье вам очень идет Выскреб «Выскрип из-за ширмы полосатую подушку, положите под спину, так гораздо удобнее!» «Принес блюдо с круассанами, экскюзи что угощение скромное, но вся богема Парижа...» Повышенное внимание обычно либо напрягает, либо расслабляет. Зависит от искренности человека, который суетится, и от вашего к нему отношения. Саше нравился этот бородатый скромник, поэтому она расслабилась. Перестала думать о событиях прошлого вечера, включила кнопку пауза, как на диктофоне во время расшифровки интервью, отдалась приятной неге. В конце концов, Николя прав во всем, и локоны, и лучи, и платье. то самое белое для особых случаев, да и кресло невероятно уютное. Она взяла чашечку, манерно оттопырив мизинец, богема так богема, подозрительно принюхалась. «Это вино? Больше ничего предложить не могу. Ни кофе, ни чая», — сконфуженный вид художника сказал больше, чем извиняющийся тон. «У вас нет денег. Не волнуйтесь, пока есть». он побренчал монетами в кармане халата. «Надеюсь, в ближайшее время пойдет дождь, иначе разорюсь». Саша всегда жалела бездомных котят и щенков, сразу бросалась им на помощь, зачастую выдергивая пушистые комочки из-под колес машин или из грязных канав. В похожую категорию попадали и непризнанные гении. Давно известно, талантливые люди не умеют позаботиться о себе, Нужно помочь бедному живописцу, но сделать это тонко, чтобы не уязвить и не ранить. «Николя, я бы хотела...» Она увидела вчерашний портрет, заботливо поднятый с пола и вставленный в рамку. «Хочу купить этот набросок». «Не продается», — ответил художник, не сводя с нее грустно спанелевых глаз. «Это единственная память, которая останется о нашем знакомстве». Подобные фразы часто встречаются в сентиментальных книгах и кажутся приторными, буквально сочатся липким нектаром, но услышать такое в свой адрес оказывается безумно приятно. Отсюда бы свернуть на более интимную тему, подсказывали в унисон разум и сердце, но упрямство взяло вверх. Саша достала из сумочки 100 евро, последние деньги, тогда возьмите просто так, нет, что вы, не нужно. «Я прошу, я настаиваю, и речи быть не может! Вернете, когда сможете! Нет, нет и нет! Николя!» Она мяла купюры дрожащими пальцами и ненавидела себя за то, что в разговоре снова появилась неловкость, причем не из этих хрустящих бумажек. Художник потянулся, чтобы погладить ее по плечу, робко и застенчиво, словно школьник, готовый в любую секунду отдернуть руку, перевести все в шутку. В эти моменты пугают невизгливые насмешки насмешки одноклассниц или грубые тычки мальчишек. Не телить или тесто, нет, больше всего страшит отказ. А вдруг первая красавица класса крикнет «Что ты себе позволяешь?» Зашипит «Умом тронулся?» Раздраженно фыркнет. Мало ли кошмарных реакций. Может, просто отпрянет в сторону. Вот и Саша шарахнулась, словно испуганная лошадь от автомобильного гудка. дотрога, а еще вчера тянула к нему, и теперь тоже временами накатывает желание нырнуть вдвоем в океан трепетных страстей. Но потом маятник резко улетает в обратную сторону и приходит понимание, что не будет ни секса, ни легкого флирта, потому что она, кажется, влюбилась в льва. Мамочки! Так и подумала, влюбилась. Ох ты ж! «Наверное, нужно все объяснить. Николя поймет. Он чуткий человек. Пожалуй, даже излишне чуткий. Но как начать? Ведь они друзья, а у льва еще и невеста есть. Художник об этом знает. Плюс еще два миллиона жителей райской планеты, которая потихоньку превращается в адское пекло для одной глупенькой журналистки. Уши горят, щеки пылают, мозг вот-вот закипит». «Под платьем вообще пожар!» Маятник снова качнулся, и ее посетила неожиданная мысль. «А насколько колючая борода у художника? Щекотно ли с ним целоваться?» Захотелось немедленно проверить. «Ох, надо остыть и собраться с мыслями, иначе такого она творит!» «Снова бежать?» Она пробормотала дежурную скороговорку и упорхнула в прохладную тень парижских бульваров. Может, брызги фонтанов смоют это постоянное ощущение неловкости? Николя Мако готовит мороженое. 17 апреля, 16 часов 33 минуты. Саша вернулась с прогулки спустя три часа. Фиолетовые звездочки падали к ее ногам, густо усыпали лестницу и коридор, но их оставалась еще целая охапка — ветка сирени. Аромат моментально заполнил всю мансарду, впитываясь в старый шарф и кисти, будто по заказу перепачканные красками весеннего неба, белый и синий. Уголки глаз наполнились душистыми слезинками. «Вы пришли! Чудесно!» — Николя затрепетал ресницами. «Я принесу воды!» Неловкость снова опутала ее горло липкой паутиной. Причем изнутри слова, идущие от сердца, попались в прочную сеть. Они не пытались вырваться наружу, повисли блестящими каплями на звенящих от напряжения нервах. Молчание золота, да, но когда золотой запас долго копится, его все тяжелее носить. Художник, вопреки ожиданиям, появился не с вазой, а с кастрюлей. «Прекрасно! Мы приготовим мороженое из сирени!» На столе бордачились палитра, кисти, просроченные щита — Ах да, еще та самая заколка, забытая проклятой натурщицей. Все это он сдвинул локтем на край стола, кивнул гостье «Клади ветку в центр, незачем медлить». Хотя нет, он и в жестах был подчеркнуто вежлив. В движении головы читалось именно «кладите», никак иначе. Примус загудел, но даже агрессивные пары керосина не смогли перебить густой сиреневый дух. Николя сноровисто обрывал цветки одной рукой швырял в закипающую воду «Варварство! Губить красоту!» Саша села на подоконник и стала вглядываться в лица текущих по бульвару парижан. «Не хотите быть моей помощницей? Не хочу стать соучастницей!» Его смех одурманивал, кружил голову. «Нет же, нет, это все сирень. Сейчас бы глоток свежего воздуха, но это огромное окно забито наглухо, «Кому? Скажите, кому нужно окно, которое невозможно открыть? Хотя бы на узкую щелочку?» «Такая же бесполезная рухлядь, как и девушка, которая не спешит распахнуть свои объятия на первом свидании, и все время убегает». Последние звездочки упали в эмалированную бездну, закружились, танцуя с пузырьками кипящей воды. Она успела загадать желание, разобраться, наконец, в своих чувствах. «Жаль звезды, настоящие. Художник, не говоря ни слова, выбежал из мастерской. Саша пыталась вести диалог с внутренним голосом, но его ответы были тихими, словно бормотание из кастрюльки, и не намного понятнее. Хлопнула дверь. Николя вернулся с бумажным пакетом из бакалейной лавки. Молоко, сахар, яйца. Не густо, Впрочем, с его заработками. Хотя с таким талантом. «И все же без вас мне не справиться». Опять смущение в голосе. Боится очередного отказа? Он ухватил с подоконника ту самую пивную кружку с мелкой ерундой. Второй раз за неделю ее содержимое безжалостно полетело на пол. Художник стукнул по донышку, протер посудину рукавом халата, дунул, чтобы улетели прилипшие ворсинки, потом сыпанул туда сахара, разбил три яйца, выливая в кружку желтки, белки выпил прямо из корлупы, наверное, ужасно голодный. «Бедняжечка!» «Умеете делать гоголь-моголь?» Вместо вилки или венчика для сбивания протянул Саша деревянный шпатель. Таким растирают краски. Впрочем, этот был выскоблен дочисто. Сам же повернулся к примусу и сыпал сахар в отвар сирени, помешивая единственной имевшейся в хозяйстве ложкой. Сироп сделался вязким. Молчание тоже. «Почему вы...» «Отрицаете, желание сирени понравится нам во всех своих проявлениях», — спросил Николя. «Она радует прекрасным видом, будоражит нас бескрайними ароматами, от чего же не насладиться еще и изысканным вкусом?» Сашины движения стали резче и злее, но для сбивания яиц это только на пользу. «По-вашему, выходит, что Леонардо, полюбовавшись Джакондой, обязательно должен ею овладеть...» а потом еще потребовать стираемые портки, женщина? Или вы считаете, что людоед имеет право сожрать Джулию Робертс только потому, что она красотка? Николя опешил. Боже, что у вас намешано в голове? Я всего лишь впечатлен поэзией момента. Помните Серебряный век? Сирень, сладострастие эмблема, В лилово-изнеженном креме, Зальдись, водопадное сердце, В душистый и сладкий пушок. Это уже чересчур. Она подалась навстречу его губам. Всего секунду назад две одинокие точки были разбросаны в непередаваемо пустынном пространстве. Мороженое из сирени! Моро! Теперь же между ними протянулась линия, связывая накрепко, соединяя дыхание и сердца. «Я Пастернака не читал, но осуждаю». Хохотнул от двери лев. Он ворвался в комнату, стремительно превращая любовный отрезок в треугольник, самую ненавистную геометрическую фигуру. Неловкости стало больше. Художник делал вид, что сосредоточенно вылавливает из кастрюли разваренные лепестки, плечи его заметно поехали вниз, а следом и уголки губ. Снялся сироп с огня, обжигая пальцы, но боль его скорее обрадовала, очень уж к месту. можно выругаться, окружающие поймут правильно. «Между прочим, это северянин», — сказала Саша. Остервенелость движение вернулась. Ну, хоть гоголь-моголь выйдет на славу. «А разве это важно?» — спросил Лев с улыбкой. Она закрыла глаза. «Бесполезно. Все равно, что на солнце жмурится. Свет настолько яркий, не спрячешься за веками, за шторами, за каменной стеной. Любовь не знает преград». «Дура, беспросветная дура, ведь это никакой не треугольник, квадрат! У объекта твоих желаний есть невеста, невеста! Ради нее совершаются подвиги, ради нее он рискует жизнью, а ты тешишься напрасными иллюзиями, тонешь в сиреневом тумане». «Важно другое! Снаружи моросит, и по всем приметам, — продолжал он, отряхивая мокрый рукав, — «Приближается ливень!» Николя бросился к окну, словно гончий пес, провел пальцем по стеклу, подбираясь с изнанки к дорожкам от первых еще робких капель. Но скоро до земли полетят целые легионы, смоют душную пыль и наполнят карманы бедного художника золотом. «Дальше без меня!» — возбужденно кричал он, подхватывая мольберт и валик для грунтовки. «Подогрейте молоко, влейте яичную смесь и добавьте сироп по вкусу!» Он убежал на крышу, вернулся, порывисто разбросал гору хлама, в поисках банки с белилами, обернулся у двери, а потом в морозилку. Переступил порог и тут же забыл про мороженое, про сирень и про серебряный век, про льва и про Сашу, даже про Сашу, этой ночью в Париже наконец-то будет гроза. Александра Красногорская наслаждается жизнью. 18 апреля, 12 часов 30 минут. Париж, гостиница «Грамонт-Опера». Всю ночь они бродили по Парижу, утопавшему в теплых лужах. Целовались на набережных, пока налетевший порыв ветра не унес зонт в реку. Убегали от дождя, хотя знали бесполезно, промокнут насквозь. Ее отель был обнаружен под утро. Мокрую одежду сбросили прямо на пол, без всякого стеснения. Закутались в огромные пледы, клетчатые и жутко колючие, пили горячий шоколад, уснули в обнимку и, само собой, проспали. «Ух ты, блин!» Саша не торопилась открывать глаза, прислушивалась, стараясь угадать по звукам настроение своего. «Ладно, со статусами разберемся позднее». Он защелкнул браслет от часов, пошлепал босыми ногами в ванную, шумел водой минуты три, вылетел пулей, растираясь полотенцем, это шуршание ни с чем не спутаешь, заворчал, выворачивает джинсы. Высохли? Вряд ли. Значит, точно разозлиться. Голодный, агрессивный, увешанный гроздьями проблем разного размера и степени созревания. Саша притворилась спящей. Меньше всего хотелось бы испытать очередной приступ неловкости. Лев погладил ее по щеке, нежно и неторопливо. «Просыпайся, красавица, а то поцелую!» Счастье длилось целую минуту. Потом в голове зазвучала тревожная музыка. Возникло ощущение, что она героиня мелодрамы, и вокруг не реальный мир, а набор кадров, снятых на целлулоидную ленту. «Где-то далеко стрекочет аппарат», прогоняя кинопленку через светящееся окошко, вдавливая образ влюбленной девушки в белую простыню вместо экрана. Нет, нельзя допустить, чтобы дальше все шло по стандартному сценарию, до скуки зарепетированные реплики, шаблонные взгляды. В таких картинах она не раз участвовала и боялась оказаться внутри очередного ремейка. Ты так целуешь, будто навсегда прощаешься. Лев уже смотрел в окно на серое дождливое небо и думал о своем. А что? Нет, конечно. Просто суета в мыслях. Я вчера ходил на примерку к приятелю. Надеюсь, там все готово. Представляешь, последний день в городе любви, а у меня еще куча дел. Да, конечно. Странные дела, называл их Николя. Ой, зачем вспомнила? Чувство вины разлилось во рту кислотой, выжигая послевкусие чудесной ночи. Саша представила художника, дрожащего под грозовым ливнем на скользкой крыше, да еще и с разбитым сердцем. Этак он может шагнуть через край, из-за нее, срочно бежать, спасать. Тревожная музыка переходила в крещендо, нервы звенели натянутыми струнами. Черт, судя по обилию штампов, это все-таки мелодрама, причем из разряда дешевых. Телефонный звонок раскатился по комнате, как горох из дырявого мешка. «Редактор! Алло!» Пока она кивала в трубку, Лев успел собраться и нетерпеливо притоптывал на пороге. «Минуту», — сказала девушка невидимому собеседнику. «Мы ведь еще увидимся сегодня?» — это уже перелетному жениху. «Нужно уточнить пару моментов для интервью. И ты, кажется, обещал что-то рассказать про лес». Саша не понимала, про какой лес он бормотал в промежутках между поцелуями и шоколадом, добавила это, чтобы еще на мгновение задержать льва подле себя. Но тот потемнел лицом и задышал припадошно. С его-то точки зрения ситуация выглядела крайне паскудно. Получается, журналюшка всю ночь втиралась в доверие, причем настолько искренне, что он купился, а теперь ей позвонил некий «начальник», «Следователь Белопузов, к гадалке не ходи!» И снова возникла тема коррупции. «Ай да молодцы!» «Конечно увидимся. Мне скрывать нечего!» Нарочно повысил голос, чтобы и в трубке, прикрытой ладони услышали. «Давай встретимся возле башни. Эйфелевой!» Радость переполняла и щедро лилась через край. Не каждому мужчине интересно подобное романтическое дребедень, а этот зовет в правильное место. Искорка пробежала. А в Париже есть другие. Время пусть будет 18 часов и 18 минут. Сегодня ведь 18 апреля. Красивая цифра. Мне нравится. Он добавил в голос децибел из злорадства Пусть этот упырь в погонах поймет, что тайный план раскрыт. Лев знает об их связи с коварной вертихвосткой, а потому на удочку не попадется. Не радуйся, змеюка, спрячь свою улыбку. Но Саша продолжала сиять. Красивые цифры — это прекрасный знак. Такие заморочки выдумывают, чтобы было что вспомнить на золотую свадьбу, рассказать внукам. Она украдкой смахнула набежавшую слезу, а когда за любимым, приятно называть его именно так, вы что-то имеете против, закрылась дверь, отправила вслед стайку воздушных поцелуев. Лев Мартынов сыграл в ящик. 18 апреля, 13 часов 55 минут. Бульвар Араго, Париж. В антикварный салон он прибежал, когда помощники Ладо уже прилаживали крышку к большому деревянному ящику. «Подожди, подождите. А, везучи ты, Атасы, Успел!» Мафиози лениво курил кальян. «А нам посылочку отправлять пора. Улетела бы без тебя». Из Парижа в Лондон перевозили скульптуры эпохи Рококо. То ли на выставку, то ли на аукцион, без разницы. Четыре статуи предоставили музеи, а одну — частный коллекционер. Все экспонаты сегодня съезжаются в Лувр, оттуда их организованно везут в аэропорт, дальше грузовой самолет перелетает Ла-Манш, и все. Темза, сэр, ты в домике. На таможне досматривать не будут, поскольку пломбы страховой компании дают гарантию. «Но если заглянут...» Этот вопрос не давал покоя, и лев задал его накануне, во время примерки. Антиквар с улыбкой потер пальцы, шурша невидимыми деньгами. «Все куплено. Не заглянут. Полезай смело. Куда?» «Туда? Зачем, по-твоему, примерка? Надо убедиться, что места в ящике хватит для всех». «Знакомься, это Флора, богиня из Версальского дворца Асиатаси». — С бронзовой красавицей в обнимку ты полетишь. Смотри, засиски не хватай, а то отпечатки пальцев останутся. Степенный грузин вдруг закудахтал, как курица. Понравилась собственная шутка. Лев фальшиво посмеялся. От дружеского расположения этого человека зависит его ближайшее будущее. Не хватало еще обидеть. Руки распускать я не планировал, но грузчики могут перевернуть ящик. Эта барышня сама на меня рухнет. раздавит в ней полтонны веса. «Гораздо меньше, она же на растительной диете», продолжал веселиться Ладо. «А вообще культурным людям не к лицу обсуждать возраст женщины или ее килограммы. Но зря беспокоишься, не перевернут. Предметы искусства перевозят крайне осторожно, политическим, фортом, практически первым классом». Лев заглянул в ящик. Флора лежала на боку, Два широких ремня на бедрах и под грудью удерживали статую в этом положении. Третий поуже стягивал голову. Деревянные подпорки в углах для пущей надежности. Не так много свободного пространства слева, разве что подогнуть ноги. Адски жестко на досках валяться. Сплошные занозы. Этот крик души, точнее стон исколотого тела, завершил вчерашний тест. А сегодня лев нырнул в мягкий ворох синтетической соломы. Угнездился под бронзовым локтем. Вполне уютно. — Дышать-то смогу? — Разумеется, ася, ася В бортах много дырок сверлили. Вентиляция. Нам не нужно, чтобы ты окочурился. Откроют в Лондоне крышку, а внутри незнакомый труп. Меня за это по не погладят. Ругаться будут такой-сякой. — А живого меня англичане не испугаются? — Выскочит чертик из табакерки. Затягивался антиквар долго, дым выпускал через ноздри, и тот расплывался белой бородой. Не могу подробности рассказать, но поверь, этим каналом мы давно пользуемся. Людей не переправляли, врать не стану. Но всякие цацки-бирюльки доезжают стабильно. В Лувре пломбы поставит наш человек. Англичане уже в курсе. Не волнуйся». — Вот, хочешь, покури. Успокаивает. Лев покачал головой. Под правой рукой нащупал две пластиковые бутылки, полную и пустую, на случай, если захочется пить или наоборот. Бандиты все предусмотрели, и нет причин переживать. — Я готов. Забивайте гвозди. — Эй, зачем гвозди? Это же не гроб. Шуруповертом аккуратно сделаем. Жик-жик. — Ты телефон выключи. чтоб не загудел сдуру, и часы снимай. На складе тихо, грузчики услышат тиканье, подумают бомба. Ты ж не хочешь, чтоб прибежала полиция, собака злая. Антиквар не стал подниматься, сделал требовательный жест, и над ящиком зависла огромная башка одноглазого Шарля. Как миньон из мультика, мелькнула шальная мысль, только страшный. Волосатая лапа сдернула браслет с роликсом и преданно отдала хозяину. — Кайфовые часы, аси таси Я пока поношу, — сказал Ладо без тени дружелюбия. — Потом заберешь. Крышка надвинулась с противным скрижетом, и все растворилось в темноте. Исчезла статуя, не видно бутылок. Да и сам беглец затерялся в мягком облаке пластиковых стружек. Весь его мир сводился к прерывистому звуку. Вжик, вжик, вжик. «Лев Мартынов путешествует в Англию, 18 апреля, 15 часов 42 минуты, где-то на улицах Парижа». «Это же не гроб, — напутствовал его антиквар. А похоже, не хватает оркестра с траурной музыкой. Ящик вынесли на плечах через центральный вход, восемь здоровых лбов кряхтели, потели, натащили, задвинули в кузов грузовика, покатились, покачиваясь». Раньше Лев любил фильмы ужасов, те самые, где много кетчупа и плохо одетых зомби. Пожалуй, в каждом втором из них показывали заживо похороненных. По злодейскому умыслу или из-за нелепой ошибки доктора. Мальчишкой он с восторгом пересматривал сцены, где джентльмен или леди просыпается в узкой темноте, а сверху давит земля, и кричи, не кричи. Изнутри же это выглядело не так забавно. Снова возникли подозрения. А вдруг антиквар все же решил избавиться от него? Поводов много. Перстень, лишний свидетель. Депутатские связи, опять же, слишком много знает. Надоел своей назойливостью, ходит и ходит. Идеальное решение сбросить в реку с ближайшего моста. Не обязательно в знаменитую на весь мир сену. Подойдет и безымянный приток. Тяжелая струя мигом утянет на дно, а вылезти без посторонней помощи вряд ли получится. Он живо представил, веселые струйки журчат через дырочки, просверленные накануне, ящик заполняется наполовину, потом на три четверти, вскоре остается лишь тонкая полоска воздуха, и лев пытается надышаться про запас, понимая всю безнадежность ситуации. Губы захлестывает вода, ледяная и почему-то соленая, а может быть его швырнут в ла прямо из самолета? Ру. Что за глупые мысли?» «Бронзовая флора — ценное произведение искусства. Она помнит короля Людовика, а то и нескольких одноименных монархов со всеми их порядковыми номерами. Прятать концы в воду столь диким способом экономически невыгодно, а ладо за копейку удавится. Расслабься, дорогой». «Секундочку. Статуя наверняка застрахована на огромные миллионы от внезапной пропажи. Тогда антиквар загребет кучу евро, а через месяц выудит флору, чего ей по большому счету станется, железяки проклятой, позеленеет разве что, и толкнет на черном рынке. Частный коллекционер возражать не станет, он или запуган бандитами, или в доле. Лев пнул крышку ногами, потом еще раз, еще, бесполезно. Но что удивительно, паники не было, совсем. Сердце не шмякалось в ребра, не сводило мышцы нервно-паралитическим ужасом, Даже ухо пощипывать не тянуло, испытания последних дней стерли эту многолетнюю привычку. Все равно судьбу не изменить, лучше закрыть глаза и выбросить все мысли из головы. Сколько он так лежал? Надо взглянуть, на циферблатишь подсветка. Ах да, часы забрал антиквар, скотина алчная, последнюю ниточку оборвал. За две недели Лев лишился всего, что было дорого ему в той прежней нормальной жизни. Костюм, туфли, деньги и карточки, айфон, теперь вот Rolex. Все осталось в прошлом, в благополучном светлом прошлом, вернуться к которому уже, видимо, не получится. Со всех сторон тьма, а перспективы еще чернее. В Англии он убережется от тюрьмы, это факт, а от сумы... Без чековой книжки в Лондоне с распростертыми объятиями не встречают. На доходную работу нелегала вряд ли оформят. В нищие податься. Староват для Оливера Твиста. Примкнуть к русской мафии? Связи найдутся. Криминальный мир, та же социальная сеть, всегда всплывут два-три общих знакомых. Кто-то вместе сидел, а с другими разные делишки обстряпывали. Правда, и этот путь тоже рано или поздно закончится камерой с решетками на окнах. Мерзотное будущее. Но иного, похоже, нет. А чего ты нос воротишь, Левушка? У тебя ведь и настоящее, прокисшее, прямо скажем. Никто не заставляет бегать от правосудия. Сам путь выбрал. А посмотри, кто тебе на этом пути встретился. Жулик-дипломат. Наркокурьер, перевозчик донорских органов из подпольной клиники, неонацисты, блогер-русофоб, антиквар, даже ману со своим табором, хоть и душевные люди, а оружием приторговывают. Персонажи, если не отрицательные, то крайне сомнительные. Стая черных кобелей, потрешься с ними бок о бок и пиши пропало, скобли, мочаль, выжимай, добело не отмоешься. Ты теперь такой же черный кабель, Сука, жизнь! Ящик вздрогнул и закачался. Куда-то несут. Приехали в аэропорт? Скорее всего. Но Лев не обратил внимания на шум и голоса снаружи. Он вспомнил. А ведь встречались хорошие люди. Илта. И этот ее рыбоглазый Торбен, точно. Они ведь к бандитской стае не имеют отношения. Помогли ему бескорыстно. Ради любви. Светлое пятно на черно-кобелиной шкуре. Звезда во лбу беспородной дворняги. Дураки, конечно, купились на байку, но честные дураки. И таких, судя по отметкам, нравится в Фейсбуке. Больше трех миллионов. И все с радостью помогут ему. Ну, как ему. Беглый преступник доброходов отпугнет, но для перелетного жениха они готовы сделать многое. Так... значит, нужно срочно стать перелетным женихом, вжиться в легенду и свернуть на новую дорожку. Он достал из кармана мобильник и нажал на кнопку «Включить».